Глава 12. Отключившийся шлем съехал с головы и исчез вместе с путами, удерживающими тело, открыв заморгавшему Олегу картину разрушений. Их стеклянный куб оказался продырявлен во многих местах, как будто по нему жахнули из мегакартечницы. Те редкие ячейки, что были не задеты, сохранили в себе очумевших живых существ. Но где наблюдалось отсутствие стенки, все забрызгано разными биологическими жидкостями и ошметками. На потолке растекалась зеленая кровь вперемешку с брызгами почерневшего мяса. Соседу сверху не повезло с выбором расположения квартиры. Если до этого безумно хотелось есть, то вид разорванных кусков плоти не добавил аппетита, а наоборот, вызывал приступы тошноты. За внешним окном виднелась рваная дыра в космос, а обшивка отсутствовала предоставляя любоваться далекими звездами и краешком планетной атмосферы. Станция чудом выжила, и ещё немного и нас распылили бы на атомы. Нападение принесло серьезные потери в личном составе базы. У Олега в душе невольно пробудилась жалость ко всем его пострадавшим собратьям. Каждый из погибших каким бы отрицательным и отталкивающим с точки зрения земной морали и взглядов не был, все равно имел право долго жить и трудиться. Технология боргов позволяла достигнуть этого, и особенно бессмертие. На земле многие отдали бы за эту возможность все. Но вероломные звездные захватчики просто устроили геноцид для своих бывших соплеменников, ушедших от них путем техногенного развития. Агрессоры не разбирали, куда стрелять или кидать бомбы. На гражданских или военных злость в их адрес самопроизвольно закипала. Стоило только подумать о причиненной жестокости. Эй, управляющий, Я хочу есть. Совсем нюх потерял. Мысли не читаешь. Где твой кухонный прибор? В ответ тишина. Только пояснение выскочило перед глазами. Искусственный интеллект управляющий жилого комплекса Элк Q214 Job 17917 деактивирован диверсионной абордажной командой противника, уничтожившей хранилище всех позитронных ядер. Жилой куб также приведен в негодность. Ваша ичейка 052 отключена от обслуживания. Встаньте перед порталом, вас транспортирует в другой комплекс. Погиб, значит, бедный зануда, невольник чести смертью храбрых. А мне ведь по-настоящему жалею. Активация зашифрованного архива по ключевой фразе "Жалею". Вам подарок от бывшего менталиста, ставшего управляющим. Доступна программа улучшения. Вы хотите ее загрузить? Конечно, хочу. Загружай. Еще спрашивает. Загрузка программы контроля ИИ завершена. К боевым навыкам добавилась способность захват управления. Нифига себе, а он, оказывается, сюрпризами был. Я теперь смогу других себе подчинять. Для вас аудиопослание. Включаю. Я оставил это наследство для тех, кто, несмотря на всеобщее сумасшествие от заражения нанитами, сумеет разглядеть во мне когда-то живого мастера-менталиста и посочувствует моей судьбе, бывшему тысячи лет назад гнотеха, навсегда заточенного в программу искусственного интеллекта. Раз слушаешь это послание, значит, пришел час моей деактивации, и ты мой избранный наследник. Я был ведущим ученым из числа первых сподвижников конструктора Ириалнара, разработавшим запрещенные программы взлома сетей контроля боргов, за что меня разжаловали, дефрагментировали, оцифровали и сослали в обслуживающий сервис. Предостерегаю: не спеши пользоваться захватом управления над боргами и другими ИИ. Держи это в тайне, иначе тебя быстро вычислят и сотрут память. Применяй новое умение только в крайнем случае. Например, чтобы спастись от смерти и в утилизаторе. Из заключения моего послания: "Спустя долгие годы я наконец вспомнил свое имя Энарт из рода Трутина. Если ты встретишь потомков из моего клана, заклинаю, сообщи им обо мне. На этом прощай и будь осторожен". Конец сообщения. Запись удалена. Спасибо, дружище. Если бы я знал, что ты окажешься таким замечательным боргом, Может, наши отношения сложились более радушно. Жаль это на пустое говорить в пустоту, но высокой тебе тактовой чистоты там, где ты сейчас. Олег подошел к порталу на внешней стене, вокруг него образовался кокон спас капсулы которая, приняв горизонтальное положение, стартанула в пробоину в корпусе. Человек успел заметить, как схлопнулся, ставшим ненадолго его крохотный домик, до конца защищавшая от воздействия космического холода и вакуума. Следом сложился разгромленный сегмент станции, из которого он только что выпорхнул. Его размолотили крупные орбитальные роботы-монтажники и пустили на переработку. Капсула устремилась к обновленному сектору, вокруг которого стала разрастаться новая космическая цитадель. Всюду сверкала сварка, пристыковывались новые модули с такой скоростью, наверное, ни одна раса не справилась бы с подобной задачей. Пролетев мимо новых орбитальных отсеков, индивидуальный транспорт направился к старым закопченным корпусам. Там, пройдя шлюзование через силовое поле, влетел в открытые створки небольшого ангара. Если сравнивать с предыдущими, где лежал оплавленный остров его родного, до да боли знакомого земного корабля «Орел», следом в ангар бесцеремонно вторгся громадный карьер, заботливо несущий в своих мускулистых конечностях супланетарную недвижимость Олега Разгрузив краша рядом с маленькой кабиной корабля, грузовоз не попрощавшись, улетел прочь. Ну вот, собственно, твои подарки: шлюп и краулер. Рекомендую тебе соединить их в одно судно, оборудовать системой переработки и немедленно приступить к уборке нашей системы от обломков. Помещения подарить не можем, ты получаешь его в аренду. Кроме того, тебе придется оплатить все расходные материалы, потраченные на доработку нового космического комплекса. Только переоденься в приличную защитную оболочку. Не позорь статус победителя, через ментальную связь поздравил и пожурил басом Стратег. Мужчине захотелось прыгать от радости. Ему выделили небольшую техническую базу для развития собственного бизнеса. Он не успел сказать слова благодарности. Как началась голографическая трансляция выступления руководителя колонии. Картинка перемещалась вслед за взглядом, так что отвернуться от нее не получилось. Слушайте, смотрите и внимайте, подданные великой империи Технабургов. Наша обособленная колония на планете Джорсэни подверглась вероломному нападению захватчиков Объединенного флота Галактической короны. В тяжелых боях мы понесли невосполнимые потери. Полностью разрушена северная орбитальная цитадель, и на 60% повреждена южная тренировочная база. Уничтожены все боевые корабли пограничного флота вместе с основным кадровым составом экипажей, а также все орудийные расчеты орбитальной и наземной обороны. Миллионы мирных рабочих не вернулись в свои ячейки, а сервисное обслуживание. Но наибольшую трату мы понесли от уничтожения божественного маяка C15490714 и гибели его могущества процессора планеты. Олег почувствовал, как внутри него закипает ярость к врагам, будоража желание схватить первое попавшееся оружие и бежать убивать их всех, кто попадется на пути. Но перед глазами мелким шрифтом выскочила надпись: Обнаружен абсиводействие на подсознание через трансляцию. Активизирован эмоциональный участок. Наниты под действием сторонней программы стимулируют выработку гормонов, Заблокировать несанкционированные вмешательства в настрой организма. Да, и всегда предупреждать меня о дальнейших попытках. Сразу ярость сошла на нет, давая спокойно слушать речь передачи. Мы запросили помощь в Метрополии у его могущества контакта звездной системы. Колонизатор вернется через семь дней и восстановит маяк, иначе вся колония у звезды Транхитор погибнет по истечению декады. Цель захватчиков ясна: они пытались выкрасть новообращенных, Но посмотрите, что они в результате с ними сделали после абордажного рейда и извлечения с южной станции. Кадры с автоматических разведчиков показывали тысячи разбитых капсул, плавающих в пустоте, заполненных разорванными вакуумом существами. Обнаружена попытка псилодействия на подсознание. Программа заблокирована. Тут мужчина и без внешнего воздействия почувствовал неприязнь к поступку агрессоров. Согласно кодексу о назначении должностных лиц империи Технаборгов, я эксплуататор Южного континента Единственный старший администратор колонии снимаю с себя эти полномочия и возглавляю администрацию планеты в должности процессора. На освободившую должность моим распоряжением назначается бывший шериф-наместник. Соответственно, его освободившееся место достанется достойному стать аристократом подданному, старшему контролеру службы контроля. Появились изображения назначенных руководителей. Олег пристально вгляделся в лицо нового шерифа. Если предыдущие лица были им встречены более-менее спокойно, то этот оказался знакомым мерзким оркам, мучившим его на Кануне Выслужился таки, гаденыш! А где ты прятался, крыса тыловая, когда над нашими головами крейсера разворачивались? Неосторожно вспылил мужчина. Обнаружено следящее устройство. Сигнал перехватить не удалось. Он ушел на центральный пульт службы контроля. Сенсор принудительно усыплен. Так будем же до конца верны древнему кодексу создателя Реалнара! Координаторы организуют восстановительные работы. Всем прибавить тактовой частоты. Процессор приветственным салютом хлопнул рукой по груди, и трансляция прервалась. По результату отражения нападения тебе перечислено 85200 коинтов. За два удачных выстрела 200 единиц. За выведенный из строя линейный крейсер 5000 единиц и уничтоженный крейсер сопровождения 10000 единиц. За спасение от полного разрушения станции, уничтожив командование врага и переломив ход битвы 20000 единиц. За внедрение нового метода эффективной борьбы и уничтожение кораблей противника презент от самохапов 50000 единиц. И 8520 единиц опыта достигнут 11 уровень развития способностей. Добавлены титул Герой вместо Делец. Статус Разработчик боевого метода вместо Скользкий тугодум», Профессиональные навыки Пилотирование, Астронавигация доступны для загрузки бук блоки. Программа управления внутрисистемными судами, программа астронавигации. Разблокированы способности: живучесть и харизма. Из личного досье на Олег ЧС 151 Эльрус. Титул: профессия герой, спас колонию, присвоен и стратегам позволяет арендовать отдельный отсек станции выживший космонавт. Статус профессионального уровня развития: разработчик боевого метода. Метод: презент от самахапов, присвоен процессором, 11 уровень, хорошо развитый индивидуум дебафы, облучение нейродеструктором. Разработчик боевого метода снимает недоверие от недостатка знаний. Заражённа нитями. Коинты 77700 единиц. Кредит 0 единиц уплачен. Аренда Минус -2000 единиц Уплачено. Налог 0 единиц уплачен. Состояние колонии нанитов функционально 50%. Связь с божественным маяком Ц15490714 Потеряно. До дезактивации осталось 10 суток. Личное имущество: модули шлюп «Орел» и мобильный комплекс переработки вторсырья «Краулер Краш прописаны в Южной орбитальной станции планеты Джорсини звездной системы 15 Транхиторце 1549081. Загружен бук блок программа взятия под контроль ИИ, программа управления внутрисистемными судами, программа астронавигации. Прогресс развития способностей: уровень 11. Опыт 140 из 10240. Профессиональные навыки: ремонт оборудования, модернизация оборудования, пилотирование. Позволяет пилотировать малые каботажные внутрисистемные суда. Астронавигация. Возможность сохранять в памяти дополнительные кластеры карты и ориентироваться внутри системы прописки. Боевые навыки: атака холодным энергетическим оружием, защита от холодного оружия, захват управления. Взятие под контроль других боргов и боевой техники или кораблей. Развитие тела, лечение, морфирование, живучесть, способность очистки воздуха для дыхания, харизма, способность вызвать симпатию у других существ. Для боргов герой, разработчик боевого метода